Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Вашингтон-Ирвинг. Таинственный клад или завещание Мавра. В стенах крепости Альгамбры перед Королевским дворцом лежит широкая эспланада, называемая Площадью колодцев. Так названа она потому, что под ней находятся подземные водоемы, скрытые от глаз сохранившиеся еще со времен владычества мавров. В одном углу этой эспланады стоит мавританский колодец, пробитый сквозь сплошную скалу до громадной глубины. Вода его холодна, как лед, и чиста, как хрусталь. Колодцы, оставшиеся от времен владычества мавров, пользуются в Испании большим почетом, так как всем известно, сколько трудов вкладывалось маврами, чтобы достичь самых чистых и сладких ключей и подземных источников. Колодец, о котором мы упомянули сейчас, славится на всю Гренаду. Так что водоносы, кто с большим кувшином на плече, кто, подгоняя ослика, нагруженного глиняными сосудами, спускаются и поднимаются по крутым тенистым аллеям Альгамбры непрерывно в течение всего дня, от самого рассвета и до поздней ночи. Источники и колодцы с давних пор известны как места-сборищ в жарких краях. Так и у колодца, о котором идет речь, Весь день деньской судачат инвалиды, старухи и прочий праздный люд. Они сидят здесь на каменных лавках под широким полотнищем, которое натянуто здесь над колодцем, чтобы защитить от жарких лучей солнца сборщика налога, и толкуют о местных сплетнях, расспрашивая каждого нового водоноса о городских новостях и обсуждая подробно все, что случилось ему слышать или увидеть. В любой час дня можно застать тут не спешащих хозяек и ленивых служанок, которые не торопятся домой, хотя кувшины у них в руках или на голове уже наполнены, чтобы услышать последние новости из этих бесконечных пересудов. Среди водоносов, приходивших за водой к колодцу, был коренастый, широкоплечий, кривоногий малый по имени Педро Хил, которого для краткости звали Перехилл. Как и всякий водонос, он был, разумеется, Гальего, то есть уроженцем Галисии. В Испании все водоносы грузчики, коренастые, низкорослые уроженцы Галисии, поэтому никто там не скажет «позови носильщика», а всякий скажет «позови Гальего». Так вот этот самый Гальего Перехил начал свое дело только с одним глиняным кувшином, который он таскал на плече. Мало-помалу он подкопил деньжат и купил себе помощника, выносливого мохнатого ослика. По обоим бокам этого длинноухого помощника повешены были кувшины, покрытые для защиты от солнца фиговыми листьями. Во всей Гренаде не было водоноса прилежнее и веселее. Улицы звенели от его голоса, когда он, идя за своим ослом, выкликал на распев слова, которые в летнюю пору раздаются во всех испанских городах Кто хочет воды холоднее снега, кому воды из колодцев альгамбры, холодный, как лед, чистой, как хрусталь? Когда подавал он покупателю искрящийся стакан воды, у него всегда находилось приветливое словечко, на которое нельзя было не ответить улыбкой. А если это была пригожая дама или прелестная девица, он подавал свой стакан с лукавой улыбкой и комплиментом ее красоте, перед которым никак нельзя было устоять. Потому-то и слыл Гальего Перехил самым учтивым во всей Гренаде, самым приятным из водоносов. Однако звонкие песни и шутки не всегда означают, что у человека на сердце легко. Под веселой внешностью честный перехил скрывал в душе немало забот и печали. Ему нужно было прокормить большую семью оборванных ребятишек, вечно голодных и шумливых, как выводок маленьких ласточек. Едва возвращался он вечером домой, как они встречали его громким щебетанием, требуя пищи. Была у него и подруга жизни, которая меньше всего годилась ему как помощница. До замужества была она деревенской красавицей и славилась тем, что мастерски танцевала балеро, щелкая кастаньетами. Выйдя замуж за Перехилл, она сохранила свои прежние привычки и легко тратила на тряпки деньги с таким трудом зарабатываемые честным Перехилом. Она отнимала у мужа даже ослика, чтобы ездить на сельские гуляния по воскресеньям и по дням святых и во все бесчисленные праздники, которых в Испании куда больше, чем будничных дней. Потом же она была неряхой, лентяйкой и большой сплетницей. Она готова была пренебречь и делом, и хозяйством и всем на свете, чтобы только посудачить да посплетничать с соседками. Перехил безропотно сносил тяготы, которыми наделяли его жена и дети. С такой же кротостью, с какой его осел, носил тяжелые кувшины. И если он иногда наедине и думал о своей горькой судьбе, то, во всяком случае, никогда никто не слышал от него слова-жалобы. Он любил своих детей, видя в них размноженным и увековеченным свой собственный образ, ибо все они были такие же коренастые, широкоплечие и кривоногие, как он. Лучшим удовольствием было для него, если выдавался свободный денек, а в кармане заводилась лишняя горсть мороведисов, взять с собой весь свой выводок и отправиться с ним бродить по садам и рощам, тогда как его женушка отплясывала Болеро со своими воскресными друзьями где-нибудь в Ангастурросе или Дарро.